Глава 32. Мы затормозили у неприметного здания рядом с машиной адвоката. По крайней мере, эта машина показалась похожей на ту, на которой уехали они с Мишкой. Надо идти туда. И я принялась выбираться из машины. Полин, может, здесь подождём? Тебя туда не пустят всё равно. Я попробую. К сожалению, Матвей оказался прав, и пришлось вернуться к машине. Только я не могла сидеть, принялась ходить из стороны в сторону. Пойдём прогуляемся. Как только всё закончится, Леонид Юрьевич позвонит, предложил Матвей. Хорошо. Вдруг пришло в голову, что он хочет обсудить условия, по которым предоставляет адвоката. Мы шли по дубовой аллее. Я всё ждала, но Матвей не стремился начать разговор. Тогда мысли вернулись к Мишке. Сколько по времени могут длиться допросы? Озвучило вслух, остановилась, достала телефон и полезла в интернет. Могут и 8 часов, и 12. Чёрт. Только бы его не закрыли. Для этого у них должны быть хоть какие-то основания. Монаков проследит. Это сомнительные суммы денег за работу простого, как говорил Мишка, курьера. Твой брат вроде не выглядит совсем идиотом, чтобы связываться с тем, о чем мы оба думаем. Да он нормальный. Был. До того, как Ваське купили БМВ. После этого словно с ума сошел. Денег захотелось. Чтобы все видели, он тоже крутой. Обычное желание для пацана его возраста. — Да, но не до такой же степени. А теперь даже не знаю, что и думать. Снова ощутила слабость в ногах и головокружение, прислонилась к стволу и сползла по нему вниз. — Чёрт. На ровном месте и такое. Если бы знала, не церемонилась бы с ним вчера. А у меня ведь были мысли. Но как-то не верилась. Матвей подошёл и встал рядом. Что бы ни было, разрулем. Монаков ещё ни одного дела не проиграл. — Ты сказал, он помогал твоему отцу? — Да. Пару лет назад его чуть не посадили за финансовые махинации. И недавно кое-что в доме нашли из запрещенных веществ. Кто-то настучал, скорее всего, но отмазали. Вот так просто? Не прям просто, но получилось. Были бы деньги. Страшно только в первый раз. Хотя лучше не попадаться, это точно. Но, блин, я же рассказывала про отца. Он сейчас в неадеквате вообще. Да, ты говорил. Я хотела спросить, как у вас там, но боялась. Знаешь, это ведь личное. Вдруг бы ты не захотела обсуждать со мной. Как он сейчас? На этой неделе пришёл в себя, но не знаю надолго ли. А почему ушла мама? Или это слишком личный вопрос? Да нет, ничего такого. Отец был постоянно занят, уделял ей мало времени, изменял ещё. Так что она в конце концов нашла другого и сляняла, только и всего. Когда он осознал, что не может без неё, оказалось поздно. Жаль, что так. Ничего не поделать. Прикрыла глаза, принялась считать до 10. Голова стала кружиться чуть меньше, а вот ноги от сидения на корточках начали затекать. Открыла глаза и поднялась. Пойдём обратно, вдруг пропустим. Мы двинулись в обратном направлении. Я снова начала прокручивать в голове те же мысли. По десятому кругу сунулась в телефон, чтобы посмотреть законы, но не знала даже с чего начать. Тогда набила в поиске адвокаты и посмотрела примерные цены на услуги. Увиденное повергло в шок. Боже, мне такие суммы и не снились. И снова уставилась на часы. Сколько они уже там? Расчитываю, что будет не меньше 2 часов. Так долго тянется время. Тебе надо отвлечься. И мне неудобно, что ты своё тратишь. И так уже адвокат, ещё и это разберёмся, не думай об этом. Не могу не думать. Я сядаю в машину. Да. В нервном ожидании прошло ещё полчаса, может, больше. Я уже потеряла счёт времени и просто тупо пялилась вперёд. Пару раз созванивалась с мамой, успокаивали друг друга, но скорее я её, чем она меня. Мотив не лез и не крутился под ногами, давая мне столько пространства, сколько нужно, но тем не менее всё время чувствовала его присутствие. Вот уж не думала, что именно он станет тем, кто так сильно поможет. А если бы он не ринулся провожать, если бы я одна пошла домой, Не хочется думать, но думаю об этом снова и снова. Дверь в очередной раз распахнулась, и из неё показалась полная фигура адвоката. Наконец, а за ним я не могла поверить глазам, шёл брат. Кинулась к ним со всех ног: "Мишка, слава богу!" И тут же повернулась к Монакову: "Что там, Леонид Юрьевич? Пройдёмте к машине, я вам всё расскажу". Произнёс он негромко, вообще у него было свойство так говорить, тихо, будто сообщает что-то по секрету, и от этого хотелось ловить каждое слово. Да, конечно. Итак, адвокат откашлялся, а я в нетерпении переступила с ноги на ногу. Что сказать? Дело, конечно, неприятное и связано с не очень хорошими вещами, э, -э Полина. Поленочка, но пока что ваш брат проходит по нему как свидетель. Поскольку Михаил сам не подтвердил свою причастность к делу, ему не смогли предъявить обвинения и, соответственно, задержать. Так что тут повезло, слава богу. Да, тем не менее, не стоит расслабляться. Его могут вызвать на допрос в любой момент. Естественно, как только это произойдёт, вы свяжетесь со мной вот по этому номеру. И он жестом фокусника достал откуда-то визитку. Хорошо, спасибо большое. Взяла визитку и сразу спрятала в карман. Нужно будет переписать телефон в мобильный. Так вот, мы с Михаилом вместе туда поедем, если будут звонить. Тут он посмотрел на брата: "Михаил, ни о чём с ними не разговаривайте. Все вопросы через меня. Вам понятно?" "Да", кивнул Мишка. "Ну вот, на этом всё на сегодня. Будем надеяться, что в изъятых вещах не обнаружат ничего такого, что наведёт следователя на определённые мысли". "Нет там ничего", нахмурился брат. Ну вот и славно. А я пока составлю для вас несколько бумаг, которые нужно будет разослать по различным инстанциям. Как я понял, ауск проводился с нарушениями или не нужно рассылать? Посмотрим по обстоятельствам, иногда проще договориться. Если уж нет, в общем, будем использовать все возможности. А вы пока езжайте домой, отдыхайте. Большое спасибо ещё раз. Давайте, давайте. Адвокат мгновенно потерял к нам интерес. Положил руку на плечо Матвею, отвёл его в сторону, и они принялись о чём-то беседовать. Ждать его или нет? Решила, что потом с ним разберусь. Сейчас главное — Мишка. И маме надо позвонить, сказать, что выпустили. Тут же набрала мамин номер и сообщила, что мы едем домой. «Слава Богу!» — выдохнула она в трубку. «Да, всё в порядке». «Пока что. Благодаря Матвею», — подумала про себя. «Мы побрели вдоль дороги, в надежде дойти до остановки». «Ну?» Зло посмотрело на Мишку. «Полин, прости! Ты хотя бы о матери подумал!» «Не знал, что так получится. Мне сказали, что ничего криминального. Я документы вез, а эти подумали...» «Это сейчас документы. Повезло просто. А что бы завтра дали? Ты же знал, что эти люди из себя представляют. Или думал, все сойдет с рук? Срубишь бабла, и никто ни о чем не узнает?» «Похоже, именно так он и думал. Прости!» Мне хотелось сказать еще много чего, но я так напереживалась, а сейчас испытывала такое облегчение из-за того, что Мишку выпустили, на другие эмоции просто не осталось сил. «Тебе просто крупно повезло», — только и сказала. «Я знаю». «А если бы не мой знакомый и его адвокат?» Вдруг тишину прорезал автомобильный сигнал, и я подскочила. «Садитесь, отвезу домой». Только о нем зашла речь, как машина Матвея поравнялась с нами. «Залезай давай». подтолкнула Мишку в бок. Брат устроился на заднем сиденье, я села вперёд. Машина сорвалась с места, сделала то, что планировала. Достала визитку и переписала номер адвоката в контакты. Визитку спрятала обратно в карман на всякий случай. Что ещё делать, не знала. Разговаривать с Матвеем при Мишке не хотелось. Парни тоже не горели желанием заводить беседу, так что доехали молча. О чём сейчас думает Матвей, что попросит? Пока что он просто довёз до подъезда, подождал, пока выберемся из салона, бросил сухое пока, сорвался с места и исчез. Мы с братом поплелись домой. Понимала, что несмотря на вымотанную от волнения психику, эту ночь мне предстоит провести без сна.